Приятное знакомство К часу, когда Эльза должна была уйти со службы, Соколов ждал ее в шагах в сорока от ворот больницы. И вот она появилась в элегантном английском платье, стройная, манящая. Прогуливаясь, она направилась к Крымскому валу. Здесь вошла в ресторанчик Нега. Минут через пять Соколов проследовал за ней. Через час вышли они уже вместе. Было ясно, знакомство состоялось. Соколов говорил «Сударыня, вы должны простить мою дерзость. Я в Москве проездом, из Тулы к себе в Варшаву. Никого здесь не знаю. Едва увидал вас, как страстно вас желал познакомиться. И как в старинных романах готовы мне жизнь отдать? Согласна. Приезжайте 13 сентября. Только клянитесь, что ни одной душе не скажете о нашей встрече. Вы ведь не хотите компрометировать меня?» Соколов простонал. «Не убивайте. Месяц без вас невыносимо!» Она так близко потянулась к нему, что он ощутил тепло ее лица и тонкий запах душистого трефля. «Вы этого жаждете? Хорошо, пусть это случится сегодня. Вы где остановились? Пока нигде? Чудесно. Едем в Большую Московскую на Воскресенской площади. Только я на минутку загляну домой, кое-чего взять следует».